не перегоннят через дорогу отару откормленных овец пастух следует в отдалении лишь свистом напоминая о своем присутствии псам полностью передоверив им свою работу и судьбу принадлежащего ему скота а затем внезапно и травы и деревеньки и величественные дубы вязы каштаны все исчезает покоряясь в карачивой власти великих болот. Блаженно голубое небо внезапно омрачается тучами, опускается вниз навстречу хмурой, непокорной человеку земле. Земля и небо больше ничего. Одни лишь черномордые спокойные овцы безмятежные обитатели этих пустынных мест. Прекрасно. Не правда ли? — вновь заговорил Линли. — Несмотря на все, что со мной тут стряслось, я по-прежнему люблю Йоркшир. Наверное, меня притягивает уединение. Полная отгороженность от мира. И вновь Барбара проигнорировала, слышавшийся в этих словах намек, что человек, сидевший с ней рядом в машине, способен понять ее. — Очень красиво, сэр. Ничего подобного раньше не видела. Наверное, это и есть наш поворот? Дорога в кейл петляла, кружила, заводя их в центр большой долины. Стоило им свернуть на повороте, и деревья плотно сомкнулись с обеих сторон, нависли аркой над дорогой. Папоротники повсюду. Они приближались к деревне с той самой стороны, С какой некогда вошел в нее кромвель, и застали деревню пустой, как некогда, застал ее лорд протектор. Услышав перезвон колоколов в церкви Святой Екатерины, путники сразу же догадались, почему в деревне не видать было ни единой живой души. Когда прекратился звон, достойный описанных Дороти сейерс больших колоколов двери храма распахнулись выпуская на улицу немногочисленную пасту намек на известный детективный роман в котором жертва погибает от звона колоколов наконец то пробормотал линли прислонившись к своему автомобилю он задумчиво оглядывал деревню машина была припаркована перед келдейл ло аккуратным маленьким пансионом, украшенным нарядными ставнями и разросшимся во все стороны, почти скрывавшим стены плющом. Поглядишь на эту мирную красоту, и невозможно представить, чтобы в такой деревеньке произошло убийство. На север уходила узкая улица с серыми каменными домами, черепичными крышами, белыми ставенками. На главной улице располагались все необходимые для деревенской жизни учреждения. Почтовая контора размером с киоск, неказистая бакалейная лавка, магазинчик под ржавой вывеской с рекламой печенья «Лайонс». В нем продавалось все, что угодно, от подгузников до машинного масла. Методистская церковь, пристроившаяся между чайной Сары и парикмахерской Синджи,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 приютилась состоявшая из единственного слова надпись синим по белому — «Полиция». «Тут-то и живет Архангел Габриэль», — отметил линдли тихонько улыбаясь. К югу ответвлялись сразу две дороги. Кейл-дэл очевидно ведущая к аббатству, и по горбатому мостику через ленивую речонку Кейл бежала Черч-стрит,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 Сейчас все станет ясно. Хейверс стояла рядом с ним, молча, лицо равнодушное. Мисс, — поправила его хозяйка, — а еще лучше просто Стефа. Поесть вы сможете в Голуби и Свистке на Сент-Чедлене или в Святом Граале. А если хотите чего-нибудь особенного, поезжайте в Кэлдейл-Холл. — В Святом Граале? Это пап напротив церкви, — с улыбкой пояснила она. Это название должно привлечь даже борцов с алкоголем. Во всяком случае, отца Харта оно привлекает. Говорят, он частенько выпивает там пинту-другую. Показать вам комнаты? И, не дожидаясь ответа, Стефа повела их вверх по крутой лестнице. Линли шел следом, любуясь ее на редкость изящными лодыжками.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 популярностью.